Глава третья. Карабах. Тимур зимовал в Карабахе не впервые. Оказываясь, за Кавказе, с кем бы ни случалось скрестить мечи в тех краях, под какими бы городами ни шумели битвы, где бы ни вытаптывал его войско поля, весенние, летние или осенние, отдыхать от тягот войны он приводил своих воинов в Карабах. Тут и ветер был свежий, чист, и предгория красивый Но особенно хороши были выпасы и выкосы за всю зиму нескудеющих трав. Несметному множеству лошадей всегда были нужны неоскудевающие корма, а в эту зиму прибавились еще и слоны, пожиравшие здесь травы не меньше, чем в теплых зарослях далекой Индии. Им накашивали накидывали к хоботам высокие валы сочной травы, хотя и лошадей нельзя было морить, хотя и лошади набирали здесь сил на будущие дороги. Но лошадям кидали сено, когда слонам свозили травы. Синее небо над ровным снежным покоем, в строгом порядке ряды юрт. В стороне и повыше остальных стоят белые юрты Тимуровой семьи, поместившиеся в этой долине прежде своего повелителя, когда он задержался в Арзруме и заглянул в Арзинжан. В Арзинджане понадобилось немало воинского труда, чтобы снова освободить всю округу от туркменов кора Юсуфа, и несговорчивых хозяев своей земли азербайджанцев. Едва ли жил на земле другой человек, которого Тимур ненавидел с такой яростью, как кара Юсуфа. Седьмой год, с тех пор, как он впервые пришел в эти края, Тимур ни с кем столько раз не сталкивался, как с этим беком чернобаранных туркменов. Едва Тимур, установив в этом краю тишину и повиновение, поставив своих правителей, уходил, как являлась отчаянная конница кара Юсуфа. Он громил немногочисленные войска правителей и снова завладевал той землей. Карай Исуф являлся как посланец неминуемой судьбы. Он показывал всю счету многотрудных завоеваний, показывал завоевателю, что хозяин на земле есть тот, кто дремотный пустырь впервые поднял к жизни, впервые научил его служить человеку. Сколько раз случалось, когда, уйдя в дальний поход, не давая себе отдыха среди смертельных опасностей, Тимур узнавал, что завоеванные земли захвачены их прежними жителями, но никто не являлся так настойчиво, упрямо, бесстрашно, как кара Юсуф. Теперь он снова изгнал. В Арзенджане утвердился порядок. Горько одно. Не удалось поставить перед палачами самого этого разбойника, кара Юсуфа, а вот Осман Бей, бег другого племени туркменов, Из родовой ненависти к кара Юсуфу изъявил Тимуру послушание, предложил дружбу и союз. Но чем упорнее оказывался враг, тем настойчивее и суровее становился Тимур. Проходила его усталость, забывались болезни, пока не сломлен враг. Он прибыл, наконец, преодолев на морозном ветру скользкие горные дороги. Упираясь стремя лишь одной ногой, больную обвязали мягким войлоком, чтобы от холода не ныло, Как часто случалось с ней зимами Его сняли с седла Внесли в теплую юрту Обложили теплыми подушками Набитыми верблюжьей шерстью Недолго посидев в тепле И наскоро закусив с дороги Он опять вышел к седлу Лошадь подали ему свежую И опершись одной ногой о колено воина Он переволокся в седло И съездил посмотреть слонов Небо было по-зимнему прозрачно и сине Снега лежали ровной гладью И большое стадо слонов казалось здесь странной выдумкой. От стужи их накрыли овчинными кожухами, на головы шили им колпаки из лохматых бараних шкур, а ноги обвернули серыми войлоками, були их тем же ладом, как и ногу самому повелитель. Тех слонов во всем Тимуровом войске явно или тайне боялись все. Однажды видели, как сам Тимур погнал своего коня вскачь, Когда один из слонов поднял над повелителем хобот и что-то протрубил. Но о том случае рассказывали шепотом и не смели посмеиваться при рассказе. Каждому в тайне становилось еще страшней. Теперь же, в бараньих кожухах, воняя овчинами, слоны виделись чудовищами. Но Тимур подъехал к ним, косясь, на месте ли индийские погонщики, приведенные сюда вместе со слонами. Никаким другим людям слоны не повиновались, Одних только своих земляков допускали к себе на шею, их одних слушались. Индусы сидели сутулившись, накинув на плечи какие-то лохмотья, сбившись в кружок, будто вокруг костра. Но в середине их круга ничего не было, белел тот же снег, как и везде вокруг. Борды их были синими, и лица казались синими. Тимур велел подозвать их. Когда кликнули, подошел один, старший остальные, не сдвинувшись с мест, следили за ним. этого индуса Тимур спросил: не холодно ли? Нам? Я о слонах. Им теплее, чем нам. Тимур помолчал. Он не терпел, если в походах кто-либо жаловался на трудности, будь это вельможи, отважные военачальники, простые или воины, любимые или внуки. Поход, как знал Тимур, Никогда не бывает легкой прогулкой. Он тяжек для тех, кто идет в поход, и страшен тем, на кого направлен. Он помолчал, уловив жалобу или укор в ответе Индуса, но приказал выдать всем по два стеганых халата. Без этих неженок слоны не пойдут, когда понадобится. Спросил у Индуса, довольны ли едой. Мы баранину не едим. Я спрашиваю о слонах. Не ослабели б к весне. Прибавь им овощей, повелительно сказал индус. И нам тоже. Мы не едим мяса. Тимур приказал давать сюда овощей в досталь. Если же под рукой чего-нибудь не окажется, брать из воинских припасов, но вдоволь давать слонам. Индусы понимали, что ходят их здесь, пока они нужны для слонов. Сгинет надобность в слонах, не сдобровать и поводырю. Зная, что индусы это понимают, Тимур успокоился за слонов. Из поездки по Стану Тимур возвратился, когда в юрте великой госпожи готовились к плову. Повара еще возились у очага, но опытный человек по запаху от котла уже знал, что плов готов. Не заезжая к себе, он спешился неподалеку от юрты сарай Мулькханум и прошел по хрупкому снегу, оставляя странный след, острый и четкий от левой подошвы правый, неряшливый от размотавшегося войлока. Если бы до ныне сохранился тот след на снегу, думчивый историк сразу опознал бы след Тимура. Не таков ли след, оставленный им в памяти человечества? Сидя, как те индусы, кружком, но на теплом плотном ковре, его ждали женщины, когда он вошел к ним. Его сразу обвеяло теплом и привычным запахом женской юрты, домашним воздухом, где в одно дыхание слились благовония каких-то душистых трав, аромат приправ к лакомствам, устойчивый запах тканей и мехов. Пахло иранскими помадами, целебными мазями, привозимыми издалека с востока, куда он уже давно не заходил. Все это слилось в стойкий дух, не ослабевавший даже в теплые дни, когда юрты подолгу стояли раскрытыми под степным ветром. Женщины сидели вокруг большого кованого подноса, Полного сластей, бухарской резной халвы, самаркандских тминных пряничков, рассыпчатого горошка фисташек в раскрытых скорлупках, соленого миндаля. От подноса тоже исходил запах, какой бывает на базаре в тех тесных дворах, где из века в век сидят торговцы пряностями и приправами. Тимур сразу приметил, что среди его жены между снохами нет той молодой таджички, жены внука, от которой ждали ребенка. Значит, подошло ее время» если все сюда собрались, а ее тут нет. И видно, это ее место оставалось пусто среди стеснившихся женщин, словно она только что встала отсюда и вот-вот возвратится. Тимур знал эту монгольскую примету и понял, что роженица лежит где-то неподалеку, в одной из юрт, вплотную приставленных к этой самой просторной, к юрте великой госпожи. Женщины поднялись и засуетились, закланялись, давая место у подноса. И он сел среди них, не спросил о роженице, было ясно, что пока никто не мог ему ничего сказать о ней. И он, взяв в ладонь несколько розовых горошин, молчал заодно со всеми, ожидая, как в разгаре боя ждал самую главную решающую весть о поражении противника, либо о его неожиданном коварстве. Сидел и молчал, терпеливо ожидая, приняв, как надлежит мужчине безучастный вид, Но вслушиваясь в тишину напряженно, ибо загадал, будет удача у роженицы, можно идти, подниматься с зимовья, будет и у похода удача. Случится ли иное, родится девочка или, помилуй Аллах, сложатся трудные роды, это считать за знак, ждать, отложить выход в поход. Правда, все созрело в его раздумьях, сложилось одно к одному как слово к слову складывается в песне. Но Аллах даст знак. Тимур просил Аллаха, и надо ждать. Еще в Индии задумано было пойти на Китай, вытоптать выжечь это пристянище безбожников, жрецов дьявола, наказать тамошнего царя за обиды, учиняемые мусульманам. Там мусульман выселили в бесплодные пустыни, а их города и их сады заселили нечестивыми китайцами. Мусульманских женщин китайцы брали себе, чтобы они рожали им китайчат. И даже от Самарканда Китай потребовал дань, табуны коней и столько серебра, что охватило бы выковать цепь длиной от Самарканда до реки Янцзы. Тимур размышлял. Защита мусульман от язычников — дело богоугодное. Во всех мусульманских странах прославят защитников ислама. И, прищурив глаза, прикидывал. Оно и выгодно. Язычников там премного больше, чем мусульман. А все богатство там в руках язычников. Не может быть угодной Аллаху такая несправедливость. Но дорога на Китай пересекала земли монголов. Там надо было отнять у ханов табуны, чтоб в лошадях не случилось нехватки. Вся дорога ему тогда виделась ясно. Из Индии на Кабул, оттуда через Самарканд, через Ташкент, через степи монголов к стенам Китая но случились непорядки бунты в городах армении у грузин в горах и пришлось идти сюда в эту сторону он пришел он укоротил армян он навел страх наказал баша и на Шерван, он раскидал грузин по темным ущельям на погибель от холодов и голода он приказал с корнем вырвать Дочисто выкорчевать все виноградники, где христиане, напиваясь вином, пьяные вместе с их женами, спаивая даже малолетних своих детей, поносили в своих хмельных криках Мухаммеда, посланца Аллаха, и превозносили своего Христа. Нынче не оставлено виноградных лоз в Грузии, истреблены нечестивцы и богохульники. Их нельзя было оставить безнаказанными у себя за спиной, уходя далеко в Китай» тому краю земли, откуда востекает солнце. Но забредше сюда он понял и другое. Тут крепнет и восходит осман боезет, упоенный походами и победами над неверными. Случись Тимуру далеко уйти, двинется боезет сюда, затребует повиновения от городов, ныне покорных Тимуру. А то и, недовольствуясь этим, потянется к жирному куску, оставленному без присмотра, к рану где не останется никаких сил для обороны, когда Тимур уйдет. Пришлось бы все начинать сначала, все то, на что ушла вся жизнь. Но Аллах лишь порой продлевает жизни по великой своей щедрости и никому не дает их дважды. И что надо тут сделать, чтобы спокойно уйти на Китай, Тимур обдумал. Но нужен был знак, чтобы увериться, сколь верно задуманы предстоящие дела. Нет, боезета и всех его османов нельзя оставлять у себя за спиной. Но надо дождаться знака. Тимур не замечал прислужливых хлопот, когда женщины ставили перед ним чашки со сливками, смешанными с толченым миндалем и фисташками, чашки с ядрами грецких орехов, залитыми белым медом, ломтики лепешек, еще горячих, только что вынутых из очага. Тимур прислушивался, ожидая, Когда же свершится радостное чудо, и в мир войдет новая жизнь? Человек, чтобы продолжать на земле жизнь, жизнь, которая крепка в Тимуре, но не вечно в нем, а должна быть вечной на свете, ибо затем и создал Аллах бытие. Он прислушивался, то рассыпая перед собой по скатерти розовые половинки сухих горошин, то бережно собирая их вместе одна к другой. Он задумал и обдумал новый поход, большой, дерзкий, жестокий, и ждал от Аллаха знака, надо ли торопиться в поход, не пора ли подниматься, или ждать. Аллах медлил, знака не было. Все молчали и все смотрели на его длинные сухие пальцы, лиловатые, с ногтями, пригнутыми к концам пальцев, какие бывают у ловчих птиц. Пальцы играли половинками горошин, то разобщая их, то сгребая вместе. Может быть, ему виделись не горошины, а многие страны, которыми так же вот много поиграл он за свою жизнь. Знака не было. Аллах медлил. Вдруг издалека оттуда, где он недавно побывал, Донеслись, словно бы ревы боевых труп, зовущих в битву. Тимур забеспокоился, удивленно взглянув в тревожные глаза женщин. Нет, он не приказывал трубить в поход. Это слоны затрубили, вздымая хоботы. Тимур опять было наклонился над горошинами. Но появилась догадка, а не знак ли это Аллаха трубить поход? Он сделал усилие и остался неподвижен ждать ответа там, откуда должен быть знак, ответ на вопрос. Слоны продолжали трубить. Казалось, они надвигаются на эту юрту, но так только казалось из-за ветра, задувшего в эту сторону. Когда из соседней юрты донесся женский вопль, женщины заволновались и некоторые ушли туда, но Тимур не шевельнулся. Слышать эти крики ему не в диковинку. Многие из его жен рожали ему сыновей, рожали и дочерей, на той и женщины, чтобы закрывать глаза при зачатии и развивать рот при родах. Он ждал знака. Роженица кричала, и слышно было, как говорят там с ней или между собой, многие женщины, не слушая друг друга. Ему казалось, что все это замедлилось, что пора бы и завершить это. Но как-то внезапно, разом все смолкло, он уловил из той тишины стон роженицы, стон облегчения. Тогда, не утерпев, он поднялся и, обходя стороной под нос, перешагивая через подушки, подошел к войлочному ковру, закрывавшему вход в соседнюю юрту. Он не коснулся ковра, а только остановился неподалеку и стоял, пока из-под ковра не выглянула великая госпожа. Внук. С облегчением. Сдруг явившейся бодростью и силой он строго поправил ее. Правнук. Э, то-то, -э -э. и пошел отсюда к себе. Здесь ему больше нечего было делать. Пошел к своей юрте, стоявшей, как всегда, особняком и хранимой, как всегда, лохматыми барласами в их волчьих шапках, чекменях, оттороченных длинноволосым мехом, с копьями, на которых под остриями свисали, как бороды, волосяные хвосты. В желтых чекменях, расшитых зелеными узорами, в зеленых просторных сапогах, просторных, чтоб нельзя были ноги на снегу. С зелеными косицами из-под зеленоватого волчьего меха, выпустив огненно-рыжие косы из-под шапок, они хранили его юрту среди бесчисленных становищ на землях множества царств и княжеств. Он прошел между ними и только тогда заметил своего гонца Аяра, вскочившего с корточек, едва увидел повелителя. Аяр прискакал из Самарканда, свиток от Мухаммед Султана к дедушке в Карабах. Внук извещал повелителя о своем выходе с войском из Самарканда в Карабах. Тимур вдвоем с чтецом вошел в свою теплую пустую юрту, устланную многими слоями войлока и ковров. Ему полюбился белый хулагитский ковер, взятый еще при первом грабеже Тифлиса, и с тех пор его стелили в юрте повелителя всегда поверх других. Чтец, сперва молча прочитав письмо, повторил вслух. Правитель Самарканда получил известие из Китая, что Тай Дзун, наследник Тунгус-хана, прозванный свиньей, загонения, чинимые мусульманам, скончался. Тимур ухмыльнулся по этой вести, но стерпел и чтец не заметил, как дрогнули губы повелителя. Совсем недавно Тимур думал об этом ненавистнике мусульман. Впрочем, о самой Индии не было дня, чтоб Тимур не думал о том китайце. По много раз в день думал. И за дня в день растил в себе гнев на злодея, готовя ему лютую казнь. А тот не дождался. Сам умер. Это сразу показалось славным дополнением, либо поздравлением к рождению правнука. Но обернулся новой задачей. Как теперь быть? Забыть про Китай? Забыть? Зачем? Разве наследник не отвечает за дела отца? Если унаследовал его царство, унаследовал его долги. А если он вернет мусульман из пустыни? Если уведет своих китайцев прочь из уйгурских городов и садов? Не успеет, сразу не догадается, не дать ему на то времени. А поспеет, придется пойти туда, чтобы он возместил мусульманам все убытки. Надо быть справедливым, как велит Аллах. Зло наказывать, злодеев понуждать, щедро творить добро. Как всегда, в конце дня появились проведчики. В тот день повелителю пропустили двоих, побывавших глубоко в стране Боезета, султана Османов. Еще прежде чем допустить сюда их уже расспросил Бек, ведавший этим делом. Поэтому Тимур не спрашивал их о разных разностях, о чем они рассказали Беку и что Бек записал для памяти. Тимур спросил о самом Боезете, что это за султаны султанов. Возгордился от своих побед над неверными. Нынче точит меч на Константинополис. Войско держит на той стороне, а другим войском отбил конью у племени Караман-Наглы. Они из монголов, что ли? А что он сам? Тимур сощурил узкие глаза, отчего они смотрели пронзительней, и один из проведчиков, смутившись, поведал свои мысли, не таясь и не пытаясь угодить Тимуру. Султан умен... Благороден, на коне сидит, как беркут, по земле ходит, растопырившись, как птица с подбитым крылом. Чем благороден? Жалует мусульман, благочестив. Строит мечеть в Бурсе, неподалеку от своего дворца. Собирает ученых, ведет с ними беседы о вере, о том, как жить, чтобы угождать Аллаху. Аллах велит быть милосердным с людьми, жалеть вдов, не обижать сирот. Боязет спрашивает совета ученых. Что надо, чтобы Аллах любил его? И народ видит доброту этого султана и возносит его? Это мы сами видели в Урсе. И пишет стихи. Нам показывали его стихи. У меня один внук стихи придумывает. От них какая польза, а? Тимур укорил баезета за пристрастие к стихам, но задумался о доброте его, заподозрив хитрит. Тогда другой проведчик рассказал. Ходит по народу слух, будто однажды в Бурсе был суд. Кого же судили? Султана своего боезета судили. Вдова из греков, Бестина по имени, подала на султана жалобу. И справедливый козий судья сказал, «Перед Аллахом все мусульмане равны. Кто виноват, того накажем». А жалобилась она, будто султан, расширяя свой сад, прихватил ее земельку. Много ли, мало ли, прихватил. Не трогай, кричит вдовью долю, Она у меня от мужа, а не от тебя, султан. Сам боязет на суде стоял, как простой ответчик, А истита сидела. И Кази присудил вернуть вдове Бестини землю И заплатить вдвое за обиду. И султан повиновался суду. А уж народ заговорил не за вдову, а за султана. Вот, мол, что за султан у нас. Любуются им. Верит ему, за него помрут. Послушал рассказ о крепостях в городах Байзета, но это уже слушал от проведчиков его бег. Послушал недолго о красоте байзетовых городов и отпустил этих проведчиков. Остальное он уже знал от других людей, побывавших там. Уже опустился густее голубой зимний вечер. Полетели редкие снежинки, в юртах зажгли светильники, по стану запылыхали костры. А Яру было приказано отлеживаться, чтобы вскоре вести ответ и указ Мухаммед-Султану. Был не короток путь сюда, от Самарканда, через Амударью, а затем по Ирану, в объезд Каспийского моря, с выездом на Шерван, а уж оттуда до Карабаха. Весь путь в седле, меняя коней, но заседловая их тем же своим седлом. Весь путь вскачь, на то и царский гонец. Порой сменялась гонецкая охрана, не выдержав долгого пути. Но сам гонец со свитком или свертком за пазухой хлистал коня и скакал, скакал мимо городов, через степи, по крутым горам, через клокочущие стремнины рек. На конях по жесткой земле прошли и те двести тысяч конницы, которые привел из Индии в Самарканд, а из Самарканда сюда повелитель вселенной. Меч Аллаха Тимур Гураган. И сам он, всю жизнь мучаясь от незаживающих ран в колене, От иссохшей руки, не сходя с седла, проезжал эти дороги. Поэтому и не давали гонцу долгого отдыха. Велели отлеживаться, чтоб столь же скоро возвратиться к Мухаммед-Султану. Весь тот день сложился хорошо. Был знак «Походу», — взревели слоны. Тимур ждал второго окончательного знака. Был и второй знак «Родился мальчик». Был хороший третий знак «Милости Аллаха». В Китае сгинул давний враг. Но рассердило Тимура в письме Мухаммед-Султана напоминание об Искандере, о набеге Искандера на монголов, когда на ближайшее время нам нужен покой, даже заверение в дружбе, чтобы не опасаться нападений с той стороны. В письме, которое повезет Аяр, было велено послать к монгольским царевичам и к степным ханам опытных выверенных людей с подарками, и чтобы от тех царевичей не спешили уезжать, гостили бы там, приглядывались бы к хозяевам. А самому Мухаммед-Султану, захватив повинного Искандера, идти немешкая сюда с войском. Тимур велел повторить в письме, немешкая. В Ганецкую юрту пришли сказать Аяру, как отлежишься, повезешь письмо, не щадя лошадей. Когда некогда, кто же их щадит, огрызнулся Аяр, завертываясь в одеяло после плотного ужина. Тимур, прежде чем лечь на ночь, указал сзывать на совет Курултай, Своих больших военачальников, где бы кто из них не ни находился, где бы не стояли их воинства. Воинство оставить на местах, а самим не мешкая быть здесь. Погасив огонь, он долго лежал в темноте, прислушиваясь, как под сапогами барласов, нещих караул, скрипит подтаивший снег. Он не успел заснуть, когда затрубили трубы, и поднялся. Слоны? На его зов явился сам сотник караула. Не слоны это. Трубачи трубят, весь стан поднялся. Узнали о счастливом рождении человека в семействе вашем, милостивый Амир. Трубят ликуют. Накинув белый шерстяной халат, Тимур вышел на холод. Снег лежал лишь тонким слоем, едва прикрывая траву. Костры разгорались ярче. Совсюду слышались шумы и голоса. Радовались радостям своего повелителя. В таком праздничном гомоне неприметней пройдет Курултай. Слоновые начальники съехались на семейное торжество, а не на воинский совет. Тимур приказал сзывать их немедля, где бы они ни находились, из Тавриза, из Тифлиса, совсюду, чтоб спешили сюда. Прошелся, поскрипывая снегом вокруг юрты, прошелся еще раз, но к женским юртам не пошел. Снег хрустко скрипел под левой ногой, но молчал под правой. Вернулся к себе и заснул. А снаружи ревели трубы, ухали барабаны, пели какую-то ликующую песню, какую удобнее было бы петь на свадебном перу, а не в воинском стане. Всю ночь гремела, ревела, ликовала празднество, словно в ночь Рамазана войска славили жизнь, пославшую повелителю правнука. Уже не первого правнука. Но даже если у человека есть в ларце много лалов и яхантов, каждый новый яхонт радует человека. Стан затих, лишь когда Азаны позвали на первую предрассветную молитву. Едва молитва закончилась, многие из вельмож и ученых, сопровождавших повелителя в походе, направились к юрте Тимура принести ему свои поздравления, поднести подарки. Их принимал от имени Тимура Шах-Малик. Неподалеку от Шах-Малика, у края ковра, стоял летописец, приглашенный Тимуром из Ирана. Он один имел право кое-что записывать для себя в любое время и даже при повелителе. Что-то примечал и записывал летописец. Гости подходили к ковру, разосланному перед юртой. На ковре гордо стоял шах-малик, скупно слова, асанисто откланиваясь к поздравителям. Подходили, называли себя Глашатаю, Глашатаю выкликал их имена, поздравители опускали на край ковра свои подношения, кланили в сторону юрты повелителя и откланивали шахмалику. Лишь некоторые успевали заметить, что из-за приоткрытого края кошмы, из-за деревянной решетки на все это поглядывает сам Тимур. Когда он увидел мул и улемов, славившихся благочестием и ученостью, поучавших молящихся в мечетях, наставлявших мусульман на путь веры, он велел привести их к нему. Только тут в замешательстве они заметили то отверстие в юрте, откуда он видел их. Если бы они догадались, что он мог их увидеть, они и кланялись бы иначе, и дары принесли бы иные, чтобы он видел их щедрость. Смущенные они вошли в юрту. Когда они вошли, он не сошел со своего места у приоткрытой кошмы, велел им сесть на тот белый хулагитский ковер, поблагодарив за поздравление и подарки, и строго спросил, — Поучаете? — Во слава Аллаха! — Кого же? Нуждающихся в словах истины назидания веры. Назидаете? Улемы промолчали. Тимур искоса разглядывал их, столь не схожих уроженцев различных мест. Были среди них иранцы из Тавриза, двое из фаганцев, арабы из-под Бухары, собранные воедино в кровопролитной тесноте своего времени. Все они были прославлены между собой, но еще более между собой пощижены в завоеванных городах, или приглашены для украшения Тимурова стана, как Тимурова сады бывали украшены павлинами или редкостными цветами. Но были среди них и прибывшие сюда с войсками из Маверанахра. Величественнее других здесь выселся самаркандский Кадий, глава мул, находящихся в войске, Хаджа Абду Джабар Ибн Хаджа Насыр-ад-Дин. Густобородый, прежде чем сказать слово, Он с высоты своего роста медленно обращал к собеседнику круглые, тяжелые, неповоротливые глаза, окаймленные кудрявыми ресницами, и долго молчал. Но, конечно, не тогда, когда стоял перед повелителем. Он сочинял стихи, но в тайне. Маленький ростом, в огромной челме, в широком синем халате, высоко запрокинув голову, многозначительно сжав тонкие губы, уверенный в себе и мысленно любуясь собой, Замер Изата-Дин Худжандий, книговед и догматик. Перелистывая чужие книги, он не спешил создавать свои. Он был осторожен. В меру высокой подвижен был Маорив бин Хамид Мулла. К нему прицепилось прозвание Мерин за его скуластое длинное печальное лицо, сутулые узкие плечи. Но на малоподвижном лице быстро шмыгали приметливые глаза — Он успевал раньше других увидеть и разглядеть происходящее вокруг. У него не было крепких знаний, но он умел внушить собеседникам веру в свои познания, а это было важнее многих знаний. Он уверял, что изучает древние рукописи, но понимал ли он древние почерки, этого никто не проверил. Историк Муин Бин Исмаил, выпити вперед грудь, чтобы скрыть избыток живота, Спесиво отворачивался от ученых, сидящих рядом, и снисходительно улыбался, если другие историки о чем-то спрашивали его. Приметна была его походка. Проходя мимо учеников, он надменно выпячивал живот и умел быстро убрать его, повстречав вышестоящих. Про него говорили, что, собрав работы своих учеников, он надписал на них свое имя и отдал их хорошим переписчикам, и те, переписав, переплели их в три книги. Ныне он показывал их всем сомневающимся в его учености. Однако Тимур не хотел знать ничего, что могло умолить славу его ученых. «Почему вы мне не назидаете? Не мусульманин я разве? В прошлых веках, а то и в нынешнее время, великие ученые поучали своих падишахов. Почему же вы меня не поучаете?» Муин бин Исмаил укоризненно покачал головой. «О, великий Амир!» Нам надо не вас учить, а учиться у вас. Остальные дружно закивали, поддерживая Муиновы слова. Хамидулла, славящий Бога, заспешил, заулыбавшись добавить. Слава Аллаху, он поставил над нами падишаха, который сам ведет нас истинным путем. Вы не нуждаетесь в наставниках у Амир. Ваши дела соответственны воле Аллаха. Тимур недовольно отвернулся от улема. В той скважине, в юрте, откуда он смотрел на ковер, на шахмалика, на поздравители и подношения. Так, не глядя на ученых, он допустил гнев на свое лицо и провел рукой в воздухе. Не слыхал я, чтобы Аллах дозволял подменять назидание лестью. Я призвал вас, дабы познать и укрепить истину. А вы... И один привстал, но и пристав, остался ниже плеч Абду Джабара. О великий Амир, истина вложена Аллахом в деяния ваши, мысли ваши благочестивы, дела ваши, человеколюбивы, как велит Аллах, вы украшаете землю своими подвигами. Муин бин Исмаил, досадуя, что Хамидулла высказал слова, какие он сам хотел бы высказать, но не умея ничего придумать, воскликнул. Истинное чудо! Дела ваши, Амир, истинное чудо! Тимур, щадя низкорослого улема, согласился с ним. Истинно, Аллах послал нам счастье, согрел своей любовью, распростер над нами щедрость, подарил нам необозримое государство. Мы ни в чем не нуждаемся, нам надлежит всей своей жизнью отблагодарить его, денно и нощно трудясь. Муин бин Исмаил повторил, каждый истинный правитель должен брать пример с вас, о Амир. С этого завязалась беседа о справедливом государе, каков он должен быть. Ученые говорили каждый спеша показать свою начитанность и память, подтверждая каждое свое слово примерами священных книг. Одно свое слово они подкрепляли сотни чужих слов из книг прославленных философов. Абду Джабар, пожелав превзойти прочих начетчиков, приводил отрывки не из философов, а из поэтов. И нельзя было отличить стихи, написанные еще во времена аббасидов, от косыт, написанных им самим, ибо смысл их терялся в его заунывном чтении. Послушав многие, наперебой высказанные их мнения, Тимур пояснил. Аллаху угоден тот государь, при коем народ сыт, где за труд дается справедливая плата, когда за свой заработок простой человек может взять то, что ему нужно. Надо жалеть вдов, надо лелеять сирот. Я повелеваю, что в нашем государстве было так. Улемы восхитились этими словами. Это согласно с волей Аллаха. Тимур. Вот я вижу среди вас тех, кого я собрал сюда издалека. Ныне вам надлежит встать, собраться в путь и пойти каждому свою сторону, дабы от моего имени судить людей и наставлять людей. Судить, чтобы Кази судили строго и справедливо, по закону, а не по прихоти их. Разнесите во все концы весть о нашей справедливости, доброте, любви к людям. Пусть везде знают, что нет земли справедливее, чем наша, а мы вознаградим вас за ваши труды в пути. Идите и оповещайте. Я помогу каждому, кто вас зовет о помощи, о покровительстве. Восклицание улемов и их ликование при виде столь человеколюбимого государя достигли предела. Они поднялись, воздевая руки, и прочитали молитву. «О Аллах, милостивый, не спошлись ему верному и справедливому падишаху здоровья и сил, неисчислимых богатств и все то, о чем он не попросит тебя. Утешай его и милуй его как на земле, так и в жизни будущей. О Аллах! О Аллах!» Молитвой закончилась эта беседа, и повелитель распорядился снарядить их в дорогу, дабы в дальних странах на многих путях они славили державу Тимура как царство добра и всеобщей любви. Некоторые из улемов во главе с поэтом Абу-Джабаром оставались в стане хранить и утверждать благочестие среди воинов. Остальные, радостные или огорченные, поспешили собираться, чтобы вдалеке от сих мест славить завоевателя. В тот день Бег дал каждому отбывающему улему по медной пайдзе, С угрозой всем, кто на дорогах, принадлежащих Тимуру, помешает идти людям или караванам, направляющимся от самого повелителя.